Глава 30. И что нам с этим делать? Спросил Дарья у Дуга, когда все вернулись в обеденную палатку. К черту все. Сначала мое съемочное оборудование, теперь деньги на чаевые. Грант пнул стол. Все это какие-то дурацкие шутки. Да,ва что-нибудь видел? обратился Дуг к Мингми. Зак накрыл свою кружку с кофе руками и положил на них голову. Элис едва не плакала. У Сесили горло подкатила тошнота. Это были ее последние деньги. Она выделила их на чаевые, но теперь получалось, что она не сможет заплатить за вертолет до Катманду, чтобы выбраться отсюда. И дело было не только в этом. Она чувствовала себя оскверненной. Кто-то побывал в ее палатке, рылся в ее вещах. Она не узнала бы об этом, если б не Дарио. «Дава говорит, что нет» но он ходил к своим друзьям из команды «Семи вершин», пока мы были во втором лагере. Сесили увидела, как дрогнули губы Дуга. Он был в ярости. Их лагерь стоял пустым, без какой-либо охраны. «Нам надо собрать руководителей групп и выяснить, не случилось ли то же самое с кем-нибудь еще», — сказал дарю. «Согласен», — кивнул Дуг. Он долго молчал, потирая переносицу. «Завтра мы первым делом соберем всех». Такое не должно происходить на горе. Вызовем сюда полицейского из самогоуна Он, конечно, не захочет ехать, но он нам нужен, пока ситуация не вышла из-под контроля». Руководители групп ушли, и Эсесили посмотрела на товарищей по команде. Ей все не верилось в случившееся. Элис была сильно расстроена. «Шерпы заслуживают эти деньги, иначе я не пойду наверх. Все просто». «Ты серьезно?» изумился Зак. «Мне они дались нелегко. У меня нет тысяч долларов, чтобы просто взять и вытащить их из кармана». Она щелкнула пальцами. «И у меня нет успешной работы, как у тебя», она указала на Сесили. У нее дрожали губы, она теребила свой кулон, перебирала его, как четки. Илис, мы все выясним, когда вернемся в Катманду», сказала Сесили. «Не переживай, мы не оставим тебя одну. Я помогу, чем смогу». «Мы команда». Она не решилась признаться в том, что у нее нет денег, чтобы дать в долг. Элис кивнула. «Я, наверное, пойду к себе. Хочу еще раз проверить, не пропало ли еще что-то». Дойдя до клапана, она обернулась. «Я знаю, что мне немного лет, но я уже давно хожу в горы. И ни разу, ни разу ничего такого не было. Я просто не понимаю». Какой альпинист мог украсть деньги у людей, что помогают нам?» У Сесили дрожали ноги, поэтому она опустилась на стул. «Вор, смерть Олена, Ирины. Такое впечатление, что экспедиция проклята». «Хорошо бы, чтобы это не повлияло на наше восхождение», — сказал Зак. «Я выложил кучу бабок, чтобы оказаться здесь». «Чарльз не допустит», — возразил Грант. «Когда он приедет сюда, мы пойдем вверх, гарантирую». Сесили чувствовала тяжесть в груди, слушая их рассуждения о восхождении. Потеря денег не взволновала никого из мужчин. Нужно поскорее убираться отсюда. Вернувшись в палатку, она вдохнула полной грудью и сосредоточилась на том, чтобы перепаковать сумки после поиска конверта. Снаружи раздался резкий кашель. В палатку заглянул дук. «Что-нибудь еще пропало?» Сесили по-турецки села на матрас, и уронила руки на колени. «Кажется, нет. Большую часть электроники я брала с собой на гору. Есть какие-нибудь мысли насчет того, кто взял деньги?» Он помотал головой. «Пока нет. Завтра здесь будет полиция, но я на многое не рассчитываю. Заранее приношу свои извинения». «Хорошо, хоть что не отняли чью-то жизнь». Сесили замолчала, думая об Ирине, Алине и записке. Ей хотелось рассказать Дугу, но, судя по тому, как тот отнесся к ее версиям в прошлый раз, едва ли он что-либо воспримет всерьез. К тому же ее мучили подозрения. По поводу того, что сказала Элиса, подтвердил Зак. У Гранта не хватило бы физических сил убить Ирину и вовремя вернуться в лагерь. Если у кого и было достаточно силы и возможностей, чтобы убить ее и успеть вернуться в лагерь глубокой ночью, так это у Дуга. «Вот поэтому я здесь». Дук продвинулся глубже в палатку. «Я хотел наедине поговорить с тобой. После всего, что случилось с Ириной, как ты себя чувствуешь?» Сесили ошеломленно захлопала глазами. Она не ожидала этого вопроса или заботливых интонаций в его тоне и не знала, можно ли им доверять. «Честно, я еще не знаю». Дуг кивнул. «Сначала это, потом кража». Ты, должно быть, нервничаешь. Но мы с Дарью совсем разберемся. Тебе нормально работается с ним? А почему бы нет? Я просто подумала, после того, что было в высотном экстриме. Дук вздохнул и провел рукой по серебристым волосам. Мы с ним разошлись во мнениях относительно приоритетов при работе с группами. Они хотят угодить клиенту. А я? Я уважаю безопасность клиента и гору. «Деньги тут ни при чем. Даже если для этого приходится вырубать клиента». Он долго смотрел на нее из-под кустистых бровей. «Ты об этом слышала?» «Уверена, у тебя были основания?» «Нет, не было. Я потерял контроль над собой. Такое не повторится. Я не хочу, чтобы в моей экспедиции люди получали увечья. Я сделаю все, чтобы предотвратить это. Все. Он говорил негромко, но в его голосе слышалась сила. Их внимание привлек сердитый крик. Потом еще один, потише. Ворчание. «Кто-то получил нагоняй?» Дуг хлопнул себя по коленям. «Господи, что происходит?» «Я пойду с тобой». Сесили выбралась из палатки. Уже опустилась ночь, но повсюду метались лучи налобных фонарей. Она подскочила к Заку, который как раз вышел из обеденной палатки. Дуг исчез в толпе. «В чем дело?» «Думаю, нашли вора. Шерпы в ярости. У них отобрали средства к существованию. Я не хотел бы иметь дело со озлобленным шерпой». Сесили поплотнее запахнула куртку. «Как ты думаешь, что будет дальше?» «Не знаю, но я видел, как кто-то, кажется, Галден, прошел мимо меня следорубом». Возможно, они собираются совершить истинное правосудие Шерпов. «Ты что, серьезно? А как же полиция?» Зак пожал плечами. «Что мы стоим здесь? Нам надо увидеть, что происходит». И он побежал к толпе. Сесили не хотелось идти туда, но она должна была узнать, в чем дело. Возможно, большое количество очевидцев помешают кому-то совершить нечто глупое и необратимое. Путь освещали налобные фонари. Собралась целая толпа. Все шли ко входу в базовый лагерь, где уже была кучка людей с фонарями. Приблизившись, Сесили увидела мужчину со связанными альпинистской веревкой руками. Он стоял на коленях в окружении шерпов. Над ним выселся Дарью, его зубы были стиснуты. Мужчиной, стоявшим на коленях в центре, был Бен. И перед ним лежала большая куча банкнот.